«Вот это очень интересный момент», — заметил Джуффин. «Одушевленная иллюзия обычно наследует характер и склонности своего создателя. И его знания о мире, по крайней мере, какую-то их часть. Поэтому Базилио знает о существовании туланских рыбных тортов и заранее уверен, что они ему понравятся». «И вот откуда он знает все остальное», — кивнул я. «И почему у него такой хороший характер?» — добавила Меломори. «Ты отличный парень, трики Я уже много лет собираюсь это тебе сказать. Да как-то повода не было. А теперь хвала магистрам есть». «Спасибо», — хором ответили Трикки Лай и базилию Потом мы умиленно смотрели, как Базилио клюет гигантский кремовый торт, возникший из небытия по воле его создателя, великого кудесника и прирожденного ведущего детских праздников. Честно говоря, я опасался, что бедняга на радостях обожрется до заворота кишок». Но этого не случилось. Буквально минуту спустя полуразрушенный торт исчез, как не бывало. «Как и все?» — разочарованно выпалила Меломори. «Жизнь иллюзий недолговечна», — виновато объяснил трикилай «Обычно они существуют не дольше дюжины секунд. Мой торт продержался гораздо дольше положенного срока. Я очень старался». «Ты успел наесться?» — спросила Меломори Базилио, который растерянно моргал, уставившись на пустое место, где только что был торт.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 «Конечно, мы справимся», — заверил меня трикилай «А если вы любезно проложите для меня темный путь из моего кабинета в свой дом, я смогу кормить Базилио почаще». «Не вопрос. С темным путем мои отношения сложились гораздо лучше, чем с кулинарией». «Ну, тогда все улажено», — обрадовался он. «Почти все»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 препятствующими их свободному передвижению, вообще-то по-прежнему запрещено законом. Прогулки по городу даже в сопровождении тем более. Джуфин виновато развел руками. «Честно говоря, нам просто в голову не пришло отменить этот запрет за компанию с прочими. Потому что традиция создания подобной красоты...» Он отвесил Базилио условно-галантный поклон. «Давным-давно, ну, не то чтобы окончательно утрачено...»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 Да только я никаких разрешений не выдаю. То есть могу подарить тебе хоть мешок бумаг. Мне не жалко. А толку-то от них. Подписанные мной разрешения не имеют законной силы. Я не та инстанция. «Погоди-ка», — опешил я. «Как это? А кто тогда та?» «Сэр Шурф, конечно». «А», — обрадовался я. «Тогда тем более никаких проблем». «Боюсь, в ближайшее время...» «Тебе предстоит расстаться с некоторыми иллюзиями на его счет», — ухмылился Джуффин. Я открыл был рот, чтобы возразить, но тут же его захлопнул. «Потому что любое дело, в которое вовлечен сэр Шурф, — уравнение с неизвестной переменной. Друг мой, конечно, надежен, даже не как скала, а как две скалы, сразу. Но имя этим скалам — Симплегады. Вот в чем беда». «Да», — протянула Миламори, выразив таким образом полное понимание ситуации.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 В ответ на мою клевету Элла взвыла страшным басом и пулей вылетела в коридор. Армстронг рванул за ней, задрав хвост трубой. «Такие красивые!» – печально вздохнул Базилио, глядя им вслед. «Жалко, что я им не понравился». «Да им никто особо не нравится», – утешил его я. «Если только он не паштет». Радуга исчезла уже под утро, когда небо понемногу начало светлеть, а воздух налился прозрачной синевой. «И тогда мы, наконец, пошли спать». Причем трикилай уснул прямо на диване в гостиной, и ни у кого не поднялась рука его разбудить. А мы с Меломори отправились в спальню в компании Базилио, который заявил, что ему страшно оставаться одному. Такого осложнения я, честно говоря, не предвидел, но перенес стоически. Хорошо, хоть в постель это чудище брать не пришлось. Базилио устроился на подоконнике, как на насесте, и сразу же уснул. Зато миламоре подскакивала каждые пять минут, чтобы проверить, не развоплотился ли ее любимчик. Не то, чтобы она не верила Джуфину, но тревога часто оказывается сильнее самой крепкой веры. Мне ли этого не знать? Едва задремав, я тут же снова проснулся от странного шума. Спросонок подумал, что на улицу под нашими окнами пытается приземлиться вертолет. Потом сообразил, что я в ЕХА, а тут нет никаких вертолетов. От удивления проснулся окончательно и только тогда обнаружил источник шума. На подоконнике по обеим сторонам от Базилио лежали Армстронг и Элла, И заливисто мурлыкали. Когда-то я каждую ночь засыпал под их умиротворяющий грохот, как миленький. Но эти счастливые времена давно миновали. Кошки не то обиделись на меня за долгое отсутствие, не то просто забыли, кто я такой и какая от меня бывает польза. Еду из рук вежливо брали. Иногда неохотно позволяли себя погладить, но спальню мою обходили стороной. Благо масштабы мохнатого дома это позволяют. И вдруг... Здрасте, пожалуйста. Явились. Но, увы, не ко мне. «Это значит, что я им все-таки понравился?» Шепотом спросил Базилио, приоткрыв один глаз. «Понравился. Не сомневайся», — зевнул я. «Спи уже, горе мое». «Горе?» — жалобно повторил он. «Счастье», — вздохнул я. «Конечно же, я хотел сказать счастье. Перепутал, прости». Всегда был уверен, что кутить ночь напролет следует именно в компании начальства. Тогда есть надежда, что завтра оно тоже опоздает на службу. А может быть, и вовсе не явится, это смотря как погулять. И некому будет вытаскивать тебя с утра пораньше из теплой спальни, до отказа набитой красавицами и чудовищами. Мы-то как раз особо не кутили, но все равно так и вышло. Для начала мы дружно проспали. И никто не прислал нам зов, чтобы осведомиться, куда мы подевались. Даже три килая не разбудили, и не потребовали срочно явиться в дом моста, где без него, разумеется, все давным-давно пропало. «По крайней мере, когда я около полудня спустился в гостиную, громогласно проклиная все на свете, не потому что так уж плохо себя чувствовал, а просто в качестве любимой утренней разминки, он сидел на диване и растерянно оглядывался по сторонам, как и положено человеку, только что проснувшемуся в незнакомом месте. «Это вы почему ругаетесь?» – осторожно поинтересовался он. «Я задумался. А действительно, почему?» «Потому что жизнь прекрасна и удивительна», наконец сказал я, «и кто-то должен уравновешивать это невыносимое счастье своим дурным настроением. В моем доме этот кто-то обычно я сам. Нельзя перекладывать ответственность за равновесие мира на своих гостей». Потом я угощал их смеломорий завтраком, причем не заказанным, как обычно в ближайшем трактире, а добытым из щели между мирами. Если кто-то думает, будто я просто люблю пускать пыль в глаза, он совершенно прав. «Очень люблю» особенно когда есть возможность блеснуть перед людьми, которые только что у меня на глазах кормили иллюзорными пирогами заспанное чудище, настолько ужасное при ярком дневном свете, что я даже не рассмеялся, увидев на его ногах тряпичные домашние туфли, зеленую и голубую. Уж не знаю, где они с Меломорья нашли эти сокровища, у меня таких отродясь не водилось. Но на то и мохнатый дом. Сколько в нем не живи,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 тем больше успеешь сказать. «Все-таки темный путь – самое гениальное изобретение колдующего человечества», – торжественно провозгласил я, сделав шаг из своей гостиной прямо к его рабочему столу. Раз и все. Три минуты, говоришь. Ладно, тогда слушай внимательно. Мне нужно разрешение на содержание в доме одушевленной иллюзии. И еще на свободные прогулки этой иллюзии по городу. Но с этим, если что, можно немного подождать. А в доме она уже прямо сейчас сидит. «И девать ее некуда. Вернее, его. Ай, неважно». «Какая там одушевленная иллюзия?» — стревожился мой друг. «Что ты еще натворил?» «Не я. Ты меня переоцениваешь». Пришлось совершить невозможное и втиснуть давешнюю историю в несколько коротких фраз. «Ясно», — сказал Шурф. «Есть два варианта. Первый. Я даю тебе это грешное разрешение прямо сейчас».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 После чего мы начинаем стандартный процесс легализации одушевленной иллюзии, который, по моим расчетам, имеет некоторые шансы завершиться еще до конца этого года. Ну или в начале нового. Как пойдет? «А смысл?» — изумленно спросил я. «Смысла абсолютно никакого», — усмехнулся Шурф. «Зато у меня будет несколько прекрасных поводов заявиться к тебе в гости». Причем не в кратких промежутках между делами, а в рабочее время, исключительно по долгу службы. Это называется составление экспертного заключения о безопасности магического объекта и обычно отнимает несколько часов. После чего я могу назначить повторную экспертизу и снова ее провести. В некоторых особо сложных случаях Доходит до полудюжины экспертиз, и я не вижу ни единой причины, почему бы вашему Базилио не оказаться самым сложным случаем в моей практике. Ты же, в свою очередь, можешь наносить мне ответные визиты. Лица, чьи дела я веду лично, имеют право на прием вне очереди, то есть, если называть вещи своими именами, это я имею право послать в задницу всех Когда у меня в кабинете сидит такое лицо. Кроме разве что чиновников королевской канцелярии и прочих придворных палачей, но они, хвала магистрам, далеко не каждый день приходят пить мою кровь. Довольствуются малым. Ну что скажешь? Потрясающе, вздохнул я. «Джуфин предупреждал, что когда я приду к тебе за этой грешной бумажкой, мне придется расстаться с иллюзиями на твой счет. Я был совершенно прав. Я-то наивно думал, что ты бессердечный бюрократ-маньяк с обостренным чувством долга и мужественно принимал таким, каков есть. А ты, оказывается, совершенно нормальный человек. Рызгильдяй, ловкач и пройдоха. Даже не знаю, как переживу такое открытие, но заранее согласен на любую аферу». «Прими во внимание». «Что в настоящий момент? Я что-то вроде каторжника», — сказал Шурф. «А любой каторжник ради внеочередной прогулки мир перевернет». Я сочувственно покачал головой. «Что тут скажешь?» «А теперь, сэр Макс, исчезни, пожалуйста, как можно скорее». Велел он. «Я, по твоей милости, уже опоздал на совещание. Лучше приходи вечером. Будешь писать заявление по всей форме». «Думаю, это отнимет у тебя никак не меньше часа, а то и все полтора. И не вздумай заранее поужинать. У меня отличный повар. Будет обидно, если ты упустишь возможность...» «Провести экспертизу?» — подсказал я. «И тут же назначить повторную?» «Договорились». был совершенно прав», — сказал я Джуфину полчаса спустя. «Сэр Шурф — бюрократ, каких свет не видывал. Поэтому сегодня вечером мне предстоит писать заявление по всей форме. Заранее содрогаюсь. При этом он заявляет, что есть некоторые шансы завершить это дело до конца года. Некоторые шансы, прикинь?» Я так старательно разыгрывал возмущение, что почти сам себе поверил. «До конца года это даже как-то чересчур быстро», — усмехнулся Джуфин. «Я, конечно, не предсказатель. Но помяни мое слово. Без непредвиденных задержек не обойдется. Думаю, тебе придется с утра до вечера обивать порог своего приятеля, чтобы ускорить дело. Впрочем, повар у них действительно прекрасный. За это многое можно простить». «Тебя не проведешь?» Разочарованно вздохнул я. «Разумеется, нет. Но спасибо за попытку. Она меня развлекла. А теперь посмотри в окно». За окном не происходило ничего особенного. Ну, кроме заката. Но после вчерашнего дня я уже не был уверен, что закат через два часа после полудня следует считать выдающимся событием. Ночь после него не наступила. Значит, все в порядке. Теперь у нас так. «Похоже, закаты ему понравились», — наконец сказал я. «Или ей». «Или ей», — согласился я. «Просто художник, слово мужского рода. Кого угодно можно так называть». «Думаешь, все-таки художник?» «Конечно, художник», — усмехнулся я. «Кто же еще?» «Вон как зажигает» если, конечно, это не кто-то из твоих знакомых развлекается, чтобы не дать нам заскучать. Ну, или пари с кем-нибудь заключил, как долго будет водить тебя за нос». «Все-таки вряд ли», — сказал Джуффин. «Я уже поговорил со всеми, кто хотя бы теоретически на такое способен, начиная с Сатофы и заканчивая самим магистром Хонной, который, вообще-то, уже полторы сотни лет не отзывается ни на чей зов. Просто не хочет». «Но я был очень назойлив», — сказал каждому из них, — «Если это твои штучки, большое спасибо. Продолжай в том же духе, пока не надоест. Только хотя бы намекни, что нам не нужно никого искать и спасать, потому что мы, честное слово, найдем, чем еще заняться». Но никто не признался. Напротив говорят «нет-нет-нет, давайте ищите, спасайте». И, похоже, никто не врет. Ложь от правды я хвала магистром пока отличить умею. И расстояние тут совсем не помеха. Зато теперь всем включая Хонну, который по идее давным-давно забил на наши дела, стало интересно, что это за гений такой выискался мало того что заставил весь город смотреть его сон так еще и всем угодил А что правда всем вроде бы да.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 «Все лучше, чем честно признаваться, что не знаю». «Не знать мне по должности не положено». «И будешь смеяться, его величество тоже захотел отблагодарить неизвестного чародея за доставленное удовольствие. Мы с ним с утра разговаривали. Правда, король сперва был уверен, что это ты устроил на радостях в честь возвращения домой». «Я хорошо знаю Сара макса и уверен, что это совершенно в его духе. Представляешь...»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 «Но спишем его на то, что ты тогда был молодой и глупый. Не разошелся еще как следует». «Вот-вот», — усмехнулся я. «К тому же, кто знает, как там все происходило поначалу? Я уже и не помню». «Так, говоришь, этот сновидец может застрять у нас и никогда не проснуться?» «На его месте я был бы только рад. Ужасно тяжело было просыпаться после таких снов. Видеть ничего не хотел и делать тоже. Только снова уснуть. Желательно навсегда. Даже ценой жизни?»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 «Получи я сам подобное задание, дырку в голове начальство проел бы, выясняет чего ему все-таки надо, как лучше и что будет, если я ошибусь. Впрочем, если разобраться, примерно такое задание я и получил». «Понятия не имею, что из этого выйдет», — сказал я, вернувшись в кабинет. «Но зато мы наконец-то начали хоть что-то делать. Уже можно жить». «Отличный подход», — кивнул Джуффин.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 Снизу толком не разглядишь. И лицо его тоже было неразличимо, только копна разбивающихся темных волос. Но я до сих пор уверен, что он хохотал. Наверное, потому что сам бы на его месте ржал, как сумасшедший. Просто так, от избытка сил и сладчайшей вседозволенности, перепрыгивая с одного облака на другое. «Я ничего не унюхал», — печально сообщил на Номинорих. «Я не заметил, когда он появился». И вообще обо всем на свете забыл, таращаясь на прыжки потлатого небожителя. «Этот ветер рыба нырнул в хурон», — рассказывал Номинорих. «Ну и уплыл, наверное. Или просто исчез. Кроме меня это видели еще несколько прохожих, но они совершенно точно не с Обычные горожане, так что...» «Конечно, ты не унюхал», — согласился я. «Очень уж высоко забрался этот красавец. Смотри, где он». Номинорих тоже задрал голову и ахнул. «Вот здорово. Это же ему снится, да?» «Какой отличный сон! Даже мне такие нечасто удается увидеть. А ведь я все-таки учился. И выучился на нашу голову!» — проворчал я. Ворчать у меня были все основания, потому что именно во время своей учебы у тубурских мастеров сновидений Номинорих умудрился вывернуть наизнанку некую волшебную шапку, тамошнюю главную реликвию, и с тех пор к нам валом повалились сновидцы. Вероятно, потому что в результате этой выходки наш мир —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 поддерживающая его жизнь. «Задание в любом случае не отменяется», — сказал Яну Минориху. «Теперь твоя работа — гулять по городу в поисках необычных зрелищ, вроде этого ветра с рыбьей головой. Закаты и прочие масштабные явления не очень подходят, потому что на них толпы глазеют. За всеми не уследишь. Нам бы лучше какое-нибудь камерное событие, которое целиком помещается на одной улице. Держи связь с Кофой. Он обычно первым о таких вещах узнает».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 И самые мужественные, возможно, как-нибудь это переживут. Не станут подскакивать с хриком и требовать, чтоб их подержали за ручку, то есть за лапку, за ветку, за щупальце, за крыло. Что выросло, зато пусть и подержат. Лишь бы поскорее забыть этот страшный сон о том, как был человеком, да еще и в штанах бегал. Как-то какой. «Дряхнуться можно», — простонал я. «Нельзя», — строго сказал Джуффин.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 Меломори, Кекки и Трикки сидели на полу, окружив Базилио и дремлющих у него в ногах условно мелких хищников, а сыр Мелефара в ультрамодном лаохе, едва прикрывающим задницу, и ярко-зеленой скабе, которая, хвала магистрам, все еще худо-бедно достигала середины икры, носился по гостиной, возбужденно выкрикивая. «Только один! Можно достать только один!» «Да спасибо, я уже понял», — вежливо отвечал ему Базилио. «А теперь, пожалуйста, дайте мне подумать».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 И больше кажется вообще ничем». «Спасибо, дружище». Еще одной неразрешимой загадкой стало больше. «Хорошо, хоть меня не заставляют ее разгадывать, но бескорыстное любопытство никто не отменял. От него и помру». «Значит так», — сказал Базилио. «Достаем один камень из шкатулки с надписью «черный» и «белый». Не забываем о том, что все надписи лгут. Значит, в этой шкатулке камни одинакового цвета. Если мы достали белый, значит, два белых. Если черный — два черных». «Дальше элементарно. У нас осталось всего две шкатулки, на каждой написано неправда. Значит, на самом деле все наоборот». «Молодец!» — воскликнул Мелефара. «Гений и вундеркинд! Я сам решал подобные задачки в раннем детстве, но все-таки не на следующий день после рождения. Горжусь знакомством!» Все остальные, включая только что вошедшего на Минориха, дружно зааплодировали. И только я завис, пытаясь понять, каково было условие задачи. «Есть три шкатулки. В одной лежат два черных камня, в другой два белых, в третьей черный и белый. Шкатулки надписаны. Все надписи — ложь. Нужно достать всего один камень из одной шкатулки и определить, где какие лежат», — сказал трикилай заметивший мои интеллектуальные мучения. «Мелефара уже полчаса изводит Базилио головоломными задачками». «Он не изводит», — возразил Базилио. «Мне никогда в жизни не было так интересно».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 «Номинорих вам расскажет, он тоже все видел. Ему вообще-то надо работать, но, думаю, большой беды не будет, если он задержится тут еще на четверть часа. И заодно объяснит вам, какой помощи мы сейчас ждем от всех присутствующих и отсутствующих, а еще больше от милосердной судьбы. Впрочем, по моему опыту, на эту даму надежды мало». «Спасибо», — обрадовался Номинорих. «Да не за что. Вводить людей в курс дела — тяжкий труд. Считай, что я просто свалил его на тебя».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 о твоей репутации. Меломори теперь всю жизнь будет считать тебя бесчеловечным монстром. И подозреваю, не она одна. Если уж ты даже мне пустяковое разрешение на содержание безобидного чудища без бюрократических пыток не выдаешь, представляешь, какой вырисовывается образ? Вот и прекрасно. Именно этого я и добиваюсь. Не то, чтобы мне потребовалось рассолиться персонально с леди Меломори. Впрочем, по моему опыту,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 Если весь город, включая придворных Его Величества, будет судачить о том, как я заставил тебя побегать из-за пустяковой в сущности бумаги, число желающих сесть мне на голову несколько сократится или хотя бы перестанет стремительно возрастать, что тоже неплохо. «Да, идея отличная. Но боюсь, когда горожане наконец увидят Базилию, они поймут, что ты просто милосердно пытался спасти их задницы», — усмехнулся я. Он, правда, настолько ужасен. Кошки и леди Меломори считают, что прекрасней базилио нет существа в этом мире. А на мой вкус хуже и выдумать трудно. Представь, голова индюка с круглыми глазищами, рыбья туша в чешуе, лисьй хвост и человеческие ноги, чтобы мало не показалось. но ну, правда, длинные и стройные, но это совершенно не спасает ситуацию в целом. Что, кстати, обидно, потому что более деликатного существа я в жизни не встречал. И с головой там все в порядке.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 Как правило, внимание сновидца способно вместить сравнительно небольшой фрагмент зримого пространства. Если исключения и встречаются, то не как следствие счастливой случайности, а в результате долгой и целенаправленной работы. Вот совершенно не удивлюсь, если все, что сейчас творится в ЕХА, и есть следствие такой работы. Творческий итог долгой жизни, посвященный сладким снам. Прощальная гастроль. Вряд ли.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 «Меня касаются», — твердо сказал я. «Мастер он там или нет, а я видел, как он скачет по облакам и все остальное. Оранжевое небо, ночную радугу, дурацкий ветерок с рыбьей башкой. И знаешь что? Я по-прежнему не особенно в него верю. Если завтра выяснится, что всю эту красоту устроил Джуфин, чтобы меня развлечь, и заодно чему-нибудь этакому хитроумному научить, я первым заору. Так и знал. Но все равно плевать. Что бы я обо всем этом не думал, а допустить его гибели уже не могу. Очень странное, знаешь, чувство».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 «Вообще ни одной идеи. Я тебя знаю». Пока только одна. Даже не столько идея, сколько надежда, что он будет крутиться в толпе, собравшийся поглазеть на очередное удивительное зрелище. И другая надежда, что наш художник пахнет, как все остальные сновидцы, чем-то чужим. И что на Нуминорих каким-то чудом окажется в нужном месте в нужное время и его унюхает и не спугнет, и позовет меня, а я сумею убедить этого гения проснуться, ну или заставить, понятия не имею как. Посмотрим по обстоятельствам. Как видишь, все очень зыбко. Зато Джуффин почему-то доволен. Иногда я начинаю думать, что у него действительно нет никаких своих идей, хотя звучит, конечно, почти кощунственно. Ну, с Джуффином ты сам разбирайся. Я уже давно зарекся думать, будто способен догадаться, что творится у него в голове. А вот что касается этого мастера закатов... Да и, как я понимаю, сделал ставку на его желание увидеть реакцию публики. Это вовсе не лишено смысла. «Да, не лишено. Я даже подтверждение тут же получил», — мрачно сказал я. «Он действительно пришел поглядеть, как нам понравится ветер с рыбьей головой. Только любовался эффектом с неба. Попрыгал по облакам, потом помахал нам на прощание и исчез». Таким образом запланированный мной разговор по душам не состоялся по техническим причинам. «У меня есть другая идея», — сказал Шурф. «Не стану утверждать, будто она непременно сработает. Но я успел неплохо изучить людей, в частности, многих ныне живущих поэтов. С некоторыми до сих пор дружен. Насколько это вообще возможно в моем положении? И знаешь, что я заметил?» Как бы высокомерен и самодостаточен не был поэт, сколь бы искренне не считал себя лучшим из лучших или даже единственным стоящим, он горячо интересуется чужими стихами. Самые первые чтения в «Трехрогой луне» начались чуть ли не сразу после войны. и Я знаю нескольких поэтов, которые с тех пор не пропустили вообще ни одной встречи. Да и остальные не приходят только по очень уважительной причине. Болезнь или отъезд и потом жадно расспрашивают знакомых, как все прошло, кто что читал и как их принимали. Понимаешь, к чему я веду? «Пока не очень», — неуверенно сказал я. «То есть про поэтов-то ясно, но что из этого следует?» Что логично было бы, не бегать по пятам за чудесами этого художника, в надежде найти его где-нибудь поблизости, а устроить, скажем так, аналог поэтических чтений, нечто такое что он не захочет пропустить, что-нибудь в его вкусе, и как минимум столь же эффектное, чтобы он увидел, восхитился и сам стал бы гоняться за тобой по всему городу. С родной душой даже во сне всякий захочет поговорить. Собственно, во сне тем более. Понятия не имею, что это могло бы быть, но уверен, что придумать можно. «Ого!» — растерянно сказал я и повторил. «Ого!» был совершенно сокрушён необъятностью открывшейся мне задачи, но и восхищен четкостью ее формулировки. Впервые за эти дни мне стало ясно, что нужно делать, а что оно пока кажется невозможным, не беда. Мне почти все сперва кажется невозможным. Не привыкать. «Я подумаю», — наконец сказал я, — «и ты подумай, пожалуйста». Не факт, что получится, но, слушай, как же мне нравится твоя идея. Знаешь, есть такая поговорка «не догоню, так согреюсь». «Никогда не слышал, но она прекрасно описывает суть и смысл магии. Именно так мы все и живем». Домой я решил идти пешком. Плевать, что темным путем быстрее, зато на ходу мне лучше думается. Возможно, мой мыслительный процесс протекает в пятках, а голова нужна исключительно для приличия, чтобы хоть что-то было, как у нормальных людей. «Например, светящиеся деревья», — думал я, ускоряя шаг. «Или нет, фигня какая-то. И не факт, что деревья захотят в этом участвовать, а без их согласия нехорошо». А может быть, пусть облака плывут не в небе, а над самой землей. Чтобы мы ходили буквально касаясь их макушками, или даже по пояс. Хотя они же вроде бы только с виду пушистые, а на самом деле мокрые. Ай, какая разница? У нас-то будет просто иллюзия. Интересно, такое можно устроить наяву? О, или нет? Можно же небо сделать зеркальным. Это, пожалуй, покруче, чем просто цветное. Нет, стоп. От кого-то я уже о таком слышал. Или просто видел во сне... «Ладно, какая разница? Лишь бы этому гению понравилось. А еще круче, если бы весь город вдруг запылал, как гигантский костер. Невероятная была бы красотища, но за такие художества мне голову откусят. И правильно сделают. Все-таки огонь — не цветной ветерок. И не дополнительный закат. Пока люди поймут, что он просто иллюзия, полгорода сляжет с сердечными приступами. Сам бы на их месте слег. Примерно на этом месте меня прервал на Номинорих. Вернее, его зов. «На площади побед Гурига седьмого такое творится!» — выпалил он. «Когда голоса в твоей голове срываются на крик, безмолвная речь становится непростым процессом». Поэтому я не стал расспрашивать, а ответил сейчас и шагнул примёхонько на площадь. Искусство тёмного пути прекрасно ещё и тем, что позволяет до минимума сокращать безмолвные разговоры. Впрочем, тогда я об этом не думал. И вообще ни о чём. Не до того стало. На площади действительно творилось нечто неописуемое. Было из-за чего так орать. Про себя я потом окрестил это зрелище «фонтаном ветров»,